Глава 19. Я проснулась от того, что слуги суетясь бегали за дверью. Кто-то даже по ошибке в попыхах открыл дверь в комнаты, где жили мы с Милой. За окном было темно. Почуяв неладное, я накинула платье и, подоткнув племянница одеяло под бок, спустилась вниз. Айна, мы увидели друг друга, когда я ещё была на лестнице. Сердце пропустило удар. Мир словно замер, как тогда в танце И вот Арквилл уже рядом со мной. Его мать что-то недовольно кричит позади. Но Кер обнимает меня, судорожно сжимает, словно это я была в смертельной опасности все это время. От него пахнет дымом, в волосах пепел, сажа на руках. Я отстраненно замечаю, что у него уже засохшая кровь на щеке и вздрагиваю. Ты ранен? С тобой все в порядке? Какие глупые вопросы, да он едва на ногах стоит. Конечно же, с ним не всё в порядке. Ему нужно к врачу, потом отдохнуть, поспать. Нет, не ранен, усмехнулся он. В таких сражениях не бывает ран. Любая промашка смертельна, почти любая. Мужчина кивнул на что-то позади себя, и я увидела Кера Валентайна, лежавшего на принесённом в холл столе. Слуги суетились вокруг, кто-то бегал с водой и вёдрами, кто-то нёс тряпки. Так не носятся с мертвыми. Неужели он жив? Но что-то с лежавшим на столе хозяином дома было не так, помимо ужасной бледности. Я даже не сразу поняла, что. А когда поняла, ощутила, как меня начало мутить. Его рука, та, на которой было кольцо, ее не было. Тебе лучше подняться наверх. Заметив мое состояние, попросил Арквилл. Я не знаю, выживет ли отец. Уже чудо, что он не умер по дороге сюда. Поспи еще немного, пока есть время. Я должен помочь тут. Может быть, и я могу что-то сделать? Хотя бы рвать ту же ткань на бинты или промывать Валентайну раны? Нет, если нам сейчас что и поможет, то это только магия. Могла ли я спорить в такой ситуации? Конечно, нет. Прижавшись к его губам, чтобы выразить тревогу, что не покидала меня все это время, поднялась обратно к Миле и легла на соседнюю кровать. Сон так и не пришёл до самого утра. Я долго прислушивалась к голосам. И когда первые лучи коснулись высаженной под окном яблони, я всё же набралась смелости и снова спустилась вниз. В холле, куда до этого принесли стол, на котором пытались залечить Валентайна, сейчас было пусто. И не скажешь, что тут происходило ночью. Лишь устойчивый запах роз и ещё каких-то местных цветов, от которого чесалось в носу, наводил на мысли, что им пытались перебить кровь. Слуги, должно быть, сильно вымотавшись от помощи Арквилу в лечении отца, спали. По крайней мере, в доме царила полная тишина. Я подошла к дверям столовой, сильно хотелось пить и услышала голос Миранды. Ари, милый, она говорила шёпотом, но всё равно каждый звук был отчётливо слышен. Зачем тебе такая обуза? Безродная девка, да ещё с детём. Подумай сам. Я с твоим отцом сегодня же покину фивеняр. Ты можешь поехать с нами. У Валентайны есть родственники за границей, они примут нас. Я не уверен, что разум отца восстановится, тем более ты же не оставишь меня одну, жалостливо проговорила женщина. Нет. Я не знала к чему это нет относилось, но на душе от него стало горько. Решив, что дальше мне слушать нечего, осторожно поднялась обратно в комнату. И едва коснувшись подушки головой, забылась в беспокойном сном. Проснулась я от того, что по мне скакала Мила. "Просыпайся, Айна, все уезжают", дёргала она меня за волосы и пыталась разлепить веки руками. Я не сразу сообразила, о чём она говорит, а когда сообразила, чуть не рухнула с кровати. "Что? Где? Как?" Да посмотри в окно. Подскочив на ноги, я высунулась в окошко, но из-за разросшихся ветвей я вглядени Дорогу почти не было видно. Только то, что Кера-Матильда разговаривает с кем-то из слуг, а потом все они садятся в карету и уезжают. «Айна, ну ты чего? Пойдем! Нужно догнать!» Тянула меня за руку Мила, но я так и не двинулась с места. Неужели Арквилл послушал свою мать и поехал вместе с ней за границу? Но как же я? Мила тоже увидела, что карета отъехала и обиженно засопела. Нужно тоже собраться и поскорее покинуть этот дом. Наверняка пожар в столице уже потушили, и очень скоро людям потребуются виноватые. Им будет всё равно, кого рвать на куски за то, что произошло с их семьями и имуществом. Арквила и его отца видели многие, а значит, лишь вопрос времени, когда сюда придут и не найдя их, могут арестовать нас. Я кушать хочу, требовательно попросила Мила. У меня животик болит от голода. Ох, еда, возможно? Миранда забрала с собой не весь провиант, нужно поискать в кухне. Идём. Я стянула с кровати простынь и взяла с собой, чтобы сразу сложить в неё всё, что найдём. Нужно было торопиться. Мы спустились вниз. Мила убежала вперёд, скрываясь за дверями кухни. Ну какой всё-таки неугомонный ребёнок. Я уже тоже повернула за ней, как вдруг поняла, что посади меня на диване кто-то сидит. Полиция мелькнула паническая мысль, когда меня со спины обхватили чьи-то руки. "Ты чего, Айна? Это же я". Архил крепко прижал меня к себе, вдыхая запах волос. "От тебя дымом пахнет. Возьми духи. Нельзя, чтобы кто-то понял, что мы были в столице". "Ари, ты не уехал?" Я взволнованно развернулась, недоверчиво вглядываясь в такое знакомое и родное лицо, так естественно переходя наконец на "ты". Как я могу ехать без тебя? тепло улыбнулся он. Но сейчас нам всё же стоит поторопиться. Я собрал вещи, какие могут понадобиться, и через час мы должны быть уже очень далеко. Но что с твоим отцом? Что произошло вчера? Отец, знаешь, вот думаешь, что знаешь человека, а потом вдруг оказывается, что он совсем не такой, каким представлял его. И как не горько осознавать, во многом виноват я, хотя бы фактом своего существования. Как можно такое говорить? Из-за меня он возненавидел магию и, похоже, зашёл в свои ненависти слишком далеко. Но он же сам маг, главный королевский маг. Присветлый тоже маг, и это не мешает ему в своих проповедях обличать волшебство как проявление нечистого в нашем мире, фыркнул Аркил. Люди часто бывают двуличны. И что нам теперь делать? Но ну, в скором времени я стану одним из самых разыскиваемых лиц в королевстве. Так что я пойму, если ты не захочешь иметь со мной ничего общего». Серьезным тоном произнес он. «Вряд ли кто-то будет разбираться, кто виноват, я или мой отец. Если поймают, казнят обоих». Я прижала руки к рту, пытаясь подавить в крик. «Нет-нет», — жарко зашептала я, прижимаясь к нему. «Я тебя не оставлю». «Тогда нам следует поторопиться и придумать по дороге новые имена», — усмехнулся он. Как я уже сказал, через час мы должны быть в другом месте. Денег на первое время хватит, а дальше что-нибудь придумаем. Я смогу достать новые документы. Милу запишу своей дочерью. Вот только как небогатый вдовец с ребенком, я буду не таким респектабельным женихом. Ты ведь примешь в мое предложение руки и сердца после этого». Он крепко сжал меня в своих объятиях, и внезапно я почувствовала умиротворение. Рациональное глупое счастье вдруг окутало меня с головы до ног. Да и могла ли я быть несчастна, когда меня обнимает любимый человек, и впереди у нас целая жизнь, разделённая на двоих. А ты всегда всегда будешь папа или только сейчас? хитро спросила малышка Арквила, когда он попытался объяснить ей про документы и необходимость секретности. Я сжалась, услышав этот вопрос, и вместе с племянницей ждала ответа. А ты как хочешь? Просил Мак. Ему на лицо наклеили накладную бороду и брови, и вся его мимика от этого была такой забавной, что не улыбаться, глядя на него, было совершенно невозможно. Но Мила вдруг стала очень серьёзной. Я хочу папу. Тогда я готов им быть для тебя, кивнул он с такой же серьёзностью, а затем вдруг махнул рукой в мою сторону. Её берём в нашу семью. Я опешила от подобной постановки вопроса. Быстро, однако, эти двое сговорились. «Айну-то?» — потянула девочка. «М-м-м, ну давай возьмем, а то ведь она одна пропадет. Жалко». «Жалко?» — не вытерпев, переспросила я, чувствуя, как смех буквально распирает изнутри. Архилл бросил на меня взгляд из-под ненастоящих бровей и подмигнул. «Да, Айна хорошая, надо брать». Обряд проводили в маленькой церквушке по дороге на юг. Мило радостно улыбалась, когда ей вручили букетик с полевыми цветами, которые мы набрали по дороге. Церковник был слегка пьян, и Аркюил, немного потолкав с ним, сунул ему денежку, чтобы он сделал всё без обязательного ожидания и очереди, а также расписался в подсунутых ему документах. На церемонии присутствовали только я, Мила, пьяный служитель и его старушка жена, которая играла на лютне красивую самословатую мелодию. Папа, девочка быстрее всех включилась в новую для себя игру, громким шёпотом прерывая бормотание церковника. А помнишь, у тебя дома весело такая же. Я строго посмотрела на Милу, в то время как священник обвязывал наши руки верёвкой, знак связи между нами, а затем наливал вино в кубки, которые мы должны были выпить из рук друг друга, как знак того, что готовы разделить судьбу. От соприкосновения наших рук по спине пробегали мурашки. Я смотрела в глаза Аркыллы и не видела ни накладной бороды, ни смешных бровей. Если бы не мой дар, можно было бы использовать магию для изменения внешности, но для этого бы пришлось избегать любых прикосновений. Перед ликом глухого бога, берёшь ли ты, Артур, сын Виттера, в жёны эту девушку? Обещаешь ли ты заботиться о ней как о себе? Имя в поддельных документах было новое, но сокращать его можно было так же, как старое. "Беру", кивнул мужчина. И священник обернулся уже ко мне. "Обещаешь ли ты слепой богине Анна, дочь Вильгельма, заботиться об этом мужчине и его дочери Марии превыше себя?" Когда один из новобрачных был с детьми, о них всегда говорили при заключении брака. При этом женщину о согласии на брак по старому церковному обычаю спрашиваться не нужно, только потребовать с неё обещания заботиться. "Обещаю", выдохнула я и закусила от волнения губу. Церковник подал нам покупку с вином, но я даже не почувствовала вкуса. Казалось бы, у нас даже имена не настоящие, может быть, такая свадьба и не засчтётся богами, не будет признана именно настоящей. Так чего же я так нервничаю? Он мило улыбается, тихо посмеиваясь над нами и завистливо поглядывая на лютню в руках старушки, а у меня руки дрожат. Всё хорошо, шепнул мне Аркил, залпом осушая вино, которое я протянула ему. Целуйтесь уже, фыркнул священник, наливая ещё один кубок и делая смачный глоток. Вы теперь муж и жена, уже можно. А тебе уже хватит окаянной, не позорился бы. строго прикрикнула на него переставшая играть жена. Ничего ты не понимаешь, тут любовь у людей. Отмахнулся от неё церковник. Я празную за любовь. Я тебе такой праздник покажу. Поудобнее перехватив музыкальный инструмент, она замахнулась и чуть не разбила его о голову служителя. Вот только Аркил ловко перехватил лютню, предложив выкупить её. Через 15 минут мы выходили из церквушки под бренчание милых которая не впопад ударяла по струнам. Позади старушка отчитывала пьяницу мужа. "Ты ведь на меня не сердишься, что всё настолько не идеально?" вдруг спросил меня Ари, притянув к себе. "Обещаю, мы обязательно устроим новую церемонию с кучей гостей, с свадебной каретой и обязательно трезвым церковником". "Ну уж нет", отчаянно замотала я головой. Это было так страшно, второй раз я на это не подпишусь. Сказала бы вроде шутливым тоном, но это была чистая правда, к чему мне незнакомые гости, карета и всё то же самое по второму кругу. Мать с отчимом играли свадьбу два дня. Даже я помнила, какая шумная она была и весёлая. Вот только совместная жизнь их от этого такой же весёлой не стала. А наша свадьба была лучшая на свете. Ведь главное, мы теперь вместе, пусть и не с настоящими именами. «Это мы еще посмотрим», — хитро прищурился маг. «Я муж, и я теперь в нашей семье главный. И раз я тебя люблю, то, если захочу, каждый год будем устраивать по церемонии». «А ты меня любишь?» — не в попад спросила я. Первый раз он сказал мне подобное вслух. «Я тебя люблю», — выделяя каждое слово поцелуем, произнес мужчина. На мгновение я забыла, что мы все еще стоим в дверях церкви и не замечала ничего вокруг. Причание милы на её новой лютне, арчание старушки, переключившейся с мужа на обсуждение нас. Я растворилась в нежном, пропитанном теплом и обещанием чего-то большего поцелуе и сама целовала, обещая в ответ. И в этот момент я точно знала, что наши клятвы были настоящими, и для богов и людей мы теперь муж и жена. В той же деревне, где мы провели обряд, Аркаил купил телегу для лошадей, на которых мы ехали. И в дальнейший путь мы отправились с большим комфортом. Несколько раз пришлось заезжать в какие-то странные места, где кир менял деньги и лошадей. "Нельзя, чтобы нас могли отследить", пояснил он. "А монеты, которые я трачу, тоже могут вывести на след". Но на наш след так никто и не вышел. Спустя несколько дней пути мы остановились в небольшой деревеньке у широкой спокойной реки. А после, расспросив местных жителей, узнали о том, что на самом отшибе, ближе всего к реке, есть свободный участок. Дом там смыло паводком, и хозяева уехали попытаться счастья в другое место. Остались лишь сарай и баня. Арквил отправился к местному землевладельцу, и спустя какое-то время мы смогли обосноваться там. У Арквила оставалась земля, принадлежащая его семье, нескольких сотних фёрст отсюда, но ехать туда пока было опасно. Поэтому почти всё лето мы прожили на берегу, и это был самый счастливый период в моей жизни. Вести из столицы приходили с большим опозданием. Через несколько месяцев мы узнали, а заочном судебном процессе, как выразился Аркхилл, над его семьёй Миранди и Валентайну удалось уехать из страны, и найти их не сумели. Потом до нас долетела слава о чудесной целительнице, с благословением Пресветлого снимавшей любое магическое проклятие. Говорят, она даже ездила по крупным городам, и чтобы преклонить перед ней колено, в очередь становились богатейшие люди королевства. Я очень надеялась, что Елена была так же счастлива, как и я, добившись того, чего она хотела. Через полгода прилетела другая новость. Жаннет вышла замуж, да не за кого-нибудь, а за доктора Ричарда, главу госпиталя Святого Чарльза, который даже не был кером и имел низкое происхождение. Столица обсуждала это так долго и бурно, что вести об этом браке достигли самых отдалённых окраин Фивиньяра. Мы восстановили дом на участке, Ари накупил в ближайшем городе оборудование, и мы устроили мыловарню. Он экспериментировал с запахами, с консистенцией. Я помогала замешивать основу, а Мила была назначена главной по разведению цветов и сбору трав, которые использовались в качестве дополнительных ингредиентов. «Сбыт нашелся в соседнем городке и постепенно разросся так, что мы подумали нанять помощь. В скором времени до нас долетели вести о том, что имущество семьи Кера Валентайна конфисковано и в скором времени будет пущено с молотка. Доходов с маловар не хватало, чтобы принять участие в аукционе. Аркела не было неделю, а затем он приехал с новостями о том, что те самые южные земли, в которые он обещал увезти меня, отныне и навсегда принадлежат Артуру, сыну Ветра, его дочери Марии и жене Анне. Пытался выкупить ещё замок у озера, вот только Бальтазару чужое имущество на его землях поперёк горла стояло. Он на любые ставки отвечал двойной ценой. Усмехнулся Кир. Надеюсь, тебя не узнали? Я всерьёз беспокоилась все эти дни, когда из-за конспирации Ари не мог даже отправить весточку. Капелька волшебства тут, капелька там. Плюс моя борода, что делает меня неотразимым. Аркл действительно начал отращивать бороду с тех пор, как мы поселились в этой деревушке. Мне это не слишком нравилось, но ради безопасности пришлось смириться. Спустя неделю мы покинули убожитое место, чтобы отправиться уже на собственные земли. Путь занял неделю, за которую природа вокруг стала пышнее, растительность гуще, а погода жарче. Здесь до границы рукой подать, рассказывал Кер. Меня в детстве отправляли сюда на несколько месяцев. Как-то раз я убежал в лес гулять и случайно вышел уже с той стороны. Мужчина улыбнулся ностальгической улыбкой, обращённой куда-то внутрь себя. Новые владения оказались небольшими. Деревенька, жители которой теперь должны были выплачивать нам небольшую сумму за пользование землёй. До да дом на 5 комнат с прогнившими стенами. Но трудности не пугали. Зато какой сад был вокруг дома. Запущенный заросший, но сохранивший свою красоту. Пусть яблони и груши переплеталися ветвями, виноград цапал на тропинку, а колючие кусты с мелкими незнакомыми ягодами перегородили проход к крыльцу. Они вкусные, мила уже вовсю срывала с кустов и запихивала в рот коричневые плоды. Попробуйте. Да, дом надо перестраивать. Кивнул мне Арквил. Зато смотри, какой сарай. будет куда поставить бадью с весами. До позднего вечера мы провозились с разбором вещей, а завтра Ари должен был ехать обратно, забирать оставшееся в старом доме пожитки. Стопили старую печь, волшебный огонь рядом со мной всё время гас, так что приходилось обходиться обычным. Скиптели воду, устроили ужин на скорую руку. С уборкой многолетней пыли быстро справилась магия, но постели нужно было стелить вручную. Вымотавшись, я уснула в объятиях мужа, а Мила, испугавшаяся спать одна на новом месте, заснула с нами. На следующее утро, когда я проснулась, Заря ещё только-только занималась. Ария уже не была рядом. Милы тоже, но она почти сразу нашлась в кухне, доедала привезённые с собой лепёшки. Папа уже уехал. Бойко отрапортовала она. Сказала, что не хотел тебя будить. А ты чего так рано встала? Иди, поспи ещё. согнала её со стула. Сегодня много дел предстоит, раз мы вдвоём за главных. Мила посмеялась чему-то своему, убежала обратно в кровать, а я налила себе воды. Уехал. Зачем же так рано? Не мог бы разбудить. Вроде бы глупость, но почему-то стало обидно. Пусть мы уже почти год же или как муж и жена, Аркаил всегда находил возможность проявить нежность и внимание. Вздохнув, попыталась выбросить из головы непонятно откуда взявшуюся досаду. порылась в разложенных вчера вещах, оставленных в кухне, и вытащила из одной сумки маленький пузырёк с мутно-коричневой жидкостью. Ещё полгода назад я нашла описание этого состава в одной из книг и теперь пользовалась им каждый месяц втайне от мужа. В определённый день месяца нужно было капнуть туда капельку своей крови, и если вода станет прозрачной, значит, но раз за разом ничего не происходило. Аркилу я не говорила. смешав раствор самостоятельно. И каждый раз, когда результат был отрицательным, душу охватывала тоска, и на глазах против воли наворачивались слёзы. Мы пока не планировали малыша, о чём можно переживать? Но женское сердце и рационально верило в чудо, и обнимая Милу, я каждый раз думала о том, какой она была совсем крошкой. Жаль, что я не узнала её тогда. Сделав небольшой надрез на пальце кухонным ножом, Я откупорила крышку и капнула кровь во флакончик. Кажется, светлеет. Впрочем, не каждый раз так кажется. Я каждый раз вглядывалась в мутную воду с неясной надеждой, а в итоге ничего не происходило. Вздохнув, оставила флакончик в сторону, заставив себя переключиться на домашние дела. Сходила за поленьями для печи, затопила её, принесла воды из колодца, а когда вдруг бросила мимолётный взгляд на стол, Обмерла от неожиданности. По флаконе была обычная вода. Не веря своим глазам, достала еще один такой же и повторила все в точности. Результат не заставил себя ждать. Я беременна. От радости хотелось петь, плясать, скакать на одной ноге. И безумно хотелось с нею поделиться. Но Мила наверняка уже уснула, а Ари уехал. Вышла на улицу, чтобы остудить горящую голову. Щеки так и пылали от переизбытка чувств. И вдруг дым. Повела носом, присмотрелась, точно, дым. Из сарая, куда мы вчера снесли всё, что относилось к меловарне, валил густой белый дым. Метнулась на кухню за ведром с водой и через минуту была уже у сарая. Не глядя, плеснув из ведра в приоткрытую дверь, Айна наружу чуть закашлившись, тут же вышел мокрый до нитки Арквил. Не обязательно было выливать ведро воды мне на голову. Ты не уехал? Опешила я, застыв с пустым ведром в руках, но мило сказала: "Мы с ней сюрприз тебе готовим". В этот момент откуда-то из-за крыши вылетел зелёный огонёк и устремившись в небо, вдруг расцвёл россыпью искр. Затем ещё и ещё один. То есть готовили. Вот нечистый. Какая красота, поражённо выдохнула я, не в силах оторвать взгляда от завораживающего зрелища. А ночью было бы ещё красивее. Фыркнул муж. Эх, он махнул рукой, и одежда на нём моментально высохла, лишь пар пошёл. Мне очень нравится. Я кинулась ему в объятия, высоко задирая голову и наблюдая за тем, как сумеречно в сумеречном небе загораются разноцветные цветы. Жаль, Мила не видит. Это в честь переезда? Не совсем, ухмыльнулся муж и грива очерчивая руками изгибы моей фигуры. А что же тогда? удивилась я. Его руки переместились вперёд и легли мне на живот. Надеюсь, это будет мальчик. Но на девочку я тоже согласен. Ты знаешь? Глаза сами собой округлились. А ведь я так хотела сделать сюрприз мужу. Но откуда? Он вытащил из кармана маленькую склянку, нашёл закладку на рецепте. Немного усовершенствовал магически. Как думаешь, если производить и продавать в промышленных масштабах, спрос будет? Я не успела возразить или просто возмутиться, как следует. Как Арфил чуть наклонился, подхватил меня на руки, я хоть и знала, что он не уронит, всё равно взвизгнула от неожиданности: "Ой, куда ты меня несёшь?" "Встречать рассвет, разумеется", смеясь, ответил он. "А я? Откуда не возьмись?" Перед нами появилась Мила. На глазах малышки были слёзы. Я ужаснулась, внутренне сжимаясь от беспокойства за малышку. Неужели кошмар приснился? Мы почти не говорили о пожаре в столице и о том страхе, что испытал ребёнок. Я боялась сделать только хуже разговорами и напоминаниями о том, что произошло. Может быть, она сейчас заснула под утро, и ей приснился тот страшный пожар? Тут же соскочив на землю, из рук мужа кинулась обнимать её и успокаивать. Всё хорошо, солнышко, утирала я её слёзы. Я всё слышала, сказала она с обидой. У вас будет свой ребёнок, и я вам буду не нужна. Вы от меня откажетесь? Ну что ты? Я расцеловала её в обе щёки. Мы же тебя любим, и это никогда не изменится. Ещё как любим. И вообще, как это не нужна? А кто будет моим главным помощником? Расмеялся Арквил и вдруг подхватил на руки уже нас двоих. А теперь отправимся смотреть рассвет все вместе, семьёй. Рассвет в этот день был особенно прекрасен.